Голова 75 -я. Экран штурманского компьютера замигал и выдал, наконец, первую схему звездных ориентиров. но наконец-то! Карта в стандарте SH, обрадовался Крамер, которому приходилось прокладывать маршрут вслепую. Я же говорил вам, что они нас не бросят. С облегчением выдохнул Майкл Панакис и, улыбаясь, переглянулся с капитаном Слэшем. «Далеко ли нам еще до Айка?» — спросил помощник Корсак, поворачиваясь к штурману. «Если верить этой карте, то 18 часов». Крамер посмотрел на Панакиса. «А что, мистер Панакис, на Айке есть нормальные люди? Или там только местное население?» «Насколько мне известно, там смешанный состав. Наши люди координируют график поставок, а местные обеспечивают сбыт полученной продукции и доставляют на Айк нужный нам товар». Все занялись своей работой. Капитан вместе с Крамером просматривал поступающую с Айко информацию. Бенджамин Корсак следил за регулировкой тяги маршевых двигателей, а Юлиус полностью погрузился в татрировку своего радара, вводя уточнения для новой звездной системы. Путешествие Майкла Панакиса близилось к концу, и он со спокойной душой отправился в каюту. В коридоре несколько человек с ожесточением терли щетками полы и стены. Мыльная пена стояла едва ли не по колено, и Панакису пришлось перешагивать через ее сугробы, чтобы не испортить свой костюм. Зайдя по дороге в столовую, он заказал обед, а потом прошел в каюту и с наслаждением растянулся на кровати, ожидая, когда Джованни Парьяно принесет еду. Потеря фабрики, бегство, секретарша Эмми... Все это казалось таким далеким. Панакису даже не верилось, что все это происходило с ним. Вспомнив про канистру с седатином, он вытащил из-под кровати чемодан и поднял крышку. Сосуд с товаром на сумму в несколько миллионов кредитов лежал на своем месте. Панакис бережно погладил прохладный бок канистры и улыбнулся. В дверь постучали. Он захлопнул чемодан и задвинул его под кровать. Стук повторился. «Да-да, пожалуйста», — отозвался Панакис. Дверь открылась и вошел Кок. «Ваш обед, сэр». «О, как чудесно пахнет! Спасибо вам, Джованни». «Ешьте на здоровье, сэр. Я зайду за посудой минут через сорок». Сидя в скромной тесноватой каюте, Панакис поглощал обед, приготовленный из сублимированных продуктов — и чувствовал себя счастливым. «Подумать только!» «Сейчас я поем, приму душ и лягу спать, а когда проснусь, мы уже будем возле Айка», — размышлял он. К концу второго блюда к Панакесу вернулось чувство собственного достоинства. Он больше не чувствовал себя загнанным беглецом. А когда была съедена последняя ложка клубничного десерта, Мысль о напрасных стараниях АПР перехватить его вызвала у Панакиса лишь снисходительную улыбку. — Я вам не какой-нибудь простак, ребята, — произнес он вслух, адресуя эти слова всем своим недоброжелателям.